Глава вторая. В гостях у Нинон. Жози остановилась у небольшого дома и тяжело вздохнула. Вспоминать о разговоре за завтраком было очень неприятно. Но он почему-то никак не выходил из головы. Возвращать Нинон чудесные вещи, о которых Жози мечтала, совершенно не хотелось. Лишаться обложки с лупой просто невыносимо. Но Черчилль, Феня, Зефирка, Марсия в один голос заявили. Презенты оставлять себе не следует. Мафи и Куки промолчали, поэтому Жози на них страшно обиделась. Ладно, старшие, они все странные. У взрослых неправильный взгляд на события, но младшие... Им следовало встать на сторону Жози. А они даже звука не издали в защиту самой маленькой сестры. Молчали, словно в рот воды набрали. Жози опустила голову, дернула за шнурок. Дверь распахнулась, на пороге появилась соседка по парте. «Привет!» — обрадовалась она. «Хочешь компот с конфетами?» «Да». Тут же согласилась мапсишка и осеклась. — Бабушка Патриция разрешит мне зайти? — Ее нет, — объявила лабрадориха. — Поехала по работе в деревню драконов. Вернется поздно. — Ой, только глянь на нее! Нинон тихо захихикала. — На кого? — не поняла Жози. — Обернись, — велела Нинон. Мапсишка повернула голову. «А, это кошка Соня! Ты ее в школе видела? Сидит на последней парте!» «Где она взяла это платье?» — веселилась Нинон. «Страшнее ее наряда только битва птичек-пуховичек с летающими жабами!» «Мы такое еще в школе не проходили», — пробормотала Жози. «Туфли!» — простонала Нинон. — О, великие хранители! Интересно, сколько им лет? — Подобное даже Патриция носить не захочет. — Как тебя, дежонка? Такая кошка не имеет шансов стать моим другом. — Я окружаю себя только красивыми товарищами. Они всегда от меня получают отличные подарки. — Заходи, дорогая! У тебя очаровательная юбка и блузка, восторг! Твои родители дочку одевают в стране фей? Там потрясающие, очень дорогие модельеры. Вот Жози, я всегда рада. А туфельки, о, -о, -о! их, наверное, сам барсук Клучана сделал. Приятно завести подругу, которая изысканно наряжается. Жози решила объяснить, что одежду всем обитателям мопсхауса создает зефирка. Она лучшая портниха прекрасной долины. Обновки члены семьи не покупают, тем более у фей. Во-первых, зефирушка шьет лучше чародеек. А во-вторых, Феня говорит, неприлично платить за платье целую золотую монетку. На такие деньги мы долго живем всей семьей. Жози набрала полную грудь воздуха, желая сказать, кто автор ее наряда, и тут Нинон добавила. Никогда не стану дружить с той, которая носит одежду, сшитую местными криволапыми мастерами. Такая собака или кошка мне не пара. И маленькая мапсишка решила промолчать. — Заходи, сейчас угощу тортом и замечательными пирожными, — щебетала Нинон. — Они из кондитерской Энрике. — У тебя очень милая сумочка, стиль пейзан. — Пойдем, я так рада, что ты заглянула ко мне. Поможешь задание по математике сделать? — «Конечно!» — пообещала Жозе, оставила сумочку, которую сшила и подарила ей зефирка. Вошла в большую комнату и увидела старшеклассниц, Чихуахуа Беллу, Кошку Риту и Шпица Оливию. «О! Кого мы видим?» — хихикнула Белла. «Однако у нее дорогой нахвостник!» — отметила Оливия. Даже у меня похожего нет. Не по щенку наряд снимай. Жози попятилась. Почему? Потому что я его хочу, отрезала Оливия. Ты мелочь, я старшая. Изволь слушаться. Жози быстро села на стул и подсунула под себя хвост. Не отдам!